Глава 12. Повелитель, простите, что тревожу, но у нас проблема, окликнула Инна Демона, который сейчас трудился над установкой датчиков движения. Что случилось? уточнил Творец, не отвлекаясь от процесса. Правая ладонь его сейчас почти отсутствовала. Она на машине, парящей в создаваемом электрическом поле, собирали по молекулам приборы который нельзя было пока произвести другим способом. Стражников не хватало, а периметр охранять нужно. Несколько мастеров, которых мы привезли из центра, они отказываются просыпаться. А вы поставили им передатчики, убрали общую связь со старой сетью? Да, Светоч, как вы и показывали, но они все равно остаются в локальной части Царства Света и не хотят его покидать. Это крайне тревожно. Закончив датчик, он мысленно отдал приказ на восстановление ладони и теперь ждал, пока все наняты окажутся на месте. Вы пробовали общаться с ними через связь, погружаться на их уровень? Да, господин, оно ничего не выходит. Они будто блокируют сигнал внутри собственного имплантата. Может, вы посмотрите и скажете, что с этим делать? Обязательно. Это первоочередная задача. Кивнул демон, поднимаясь на ноги. «Веди». Они пошли по узкому коридору, и творец с удовлетворением отметил, что завод — это именно то место, которое им нужно. Конечно, соседство с обезумевшими нано несколько напрягало. Однако, пока они находились в другом цехе, его ситуация полностью устраивала. Пусть каннибалы и военные тоже хотели его захватить, но именно для киберов он мог стать домом. 40 мастеров сделали за сутки невозможное. Всё началось с ремонта запасного генератора и поиска газа, на котором он работал. Проблема была решена за полчаса силами самого повелителя и хозяйки. Почти сразу удалось позаимствовать в порту города несколько цистерн с газом, которого должно было хватить на работу в течение двух недель, а более чем достаточно на стартовом этапе. Параллельно с этим второуровневые мастера ремонтировали сеть на заводе. Так что, как только генератор заработал, у них появилось сносное освещение и отопление. Следом были запущены 3D-принтеры, потом конвейер и, наконец, управляющий компьютер, над которым опять пришлось колдовать лично демона. Но все эти хлопоты практически мгновенно окупились. С помощью высокоуровневых станков Они могли печатать любое оборудование больше определенной фракции. И, конечно, можно было делать не только пластиковые изделия. Лазерная сварка и гранулированный металл превращались в железные, титановые и любые другие продукты. Стоило только захотеть и заложить схему. Удивительно, но люди, погубившие собственную цивилизацию, умудрились таки создать что-то, вызывающее приятное удивление, у высокоуровневого кибера. Впрочем, этого все равно было недостаточно, чтобы их простить и оставить в живых. Ведь сами они каждую секунду убивали его братьев, мотивируя это самозащитой. Вот и они сейчас занимались созданием плацдарма для самозащиты. Датчики. Колючая проволока, идущая по периметру. Но главное, автоматические турели которые атаковали любой объект, не дающий ответного сигнала. Сейчас поселение еще было не способно себя полностью обеспечивать, но в ближайшее время творец собирался узнать главный секрет разума. Устройства термоядерного реактора вроде тех, что стояли в теплых домах центра. Как только они освоят эту технологию, в дополнение к уже существующей сети смогут начать полномасштабное производство лазерных установок с достаточным поражающим действием для обороны. Уже сейчас большая часть цеха 3D-принтеров была обшита толстым слоем теплоизоляции. Благодаря этому удалось поднять температуру в помещении до плюс 15 градусов. Хотя в первое время были опасения по поводу вентиляции, сейчас Демон с удовлетворением отметил, что свежего воздуха вполне достаточно для жизни и работы. «Показывай, кто именно!» — произнес сияющий, стоило им подойти к трехъярусным койкам новичков. Как и все остальное, в здании они были напечатаны на принтерах. «Мы для удобства сложили их вот в эти стеллажи», — прокомментировала хозяйка, показывая цели. Проверив ошейники, имплантаты и внутренние модули, творец убедился, что они в полном порядке и работают именно так, как должны. Соты, создаваемые невидимыми обычному взгляду лазерными лучами, охватывали их в полной мере, а значит, с точки зрения функционала, никаких проблем быть не должно. И все же они не просыпаются. «Хорошо, подойдем к задаче с другой стороны», — проговорил демон, выбирая первого подопытного. Сев чуть поодаль так, чтобы его ожерелье могло связаться с каждым из спящих, сияющий отдал команду на подключение окружающий реальный мир исчез в яркой белой вспышке, через которую проступило очертание знакомого города ильинский ранее небольшой городок на западном побережье острова сахалин предстал перед ним во всей красе. широкие улицы автомагистралей перестроенные в середине шестидесятых несколько современных небоскребов и теряющиеся на их фоне пятиэтажки прошлого тысячелетия черный куб завода нано машин контрастирующий с аккуратными, цветастыми домиками прибрежной линии. — Приветствую вас, повелитель! — низко поклонялся Кук, мгновенно оказавшийся рядом. — Я обозначил пути до прямых подключений. При желании вы сможете вызвать сюда любого из ваших помощников. — Пока пробуем обойтись без них. — Как у нас с подключением к общему царству света? — Готово в любой момент. — Удивительный артефакт. На вашей шее уже вышел на определенную мощность вещания и установил достаточный контакт. Сразу после вашего приказа мы можем как получить доступ к ЦС, так и отрубить всю связь, чтобы миновать атаки извне». «Отлично!» — улыбнулся тет Сергий, поправляя рясу. Привыкнуть к этому очеловечному облику после своих клыков, когтей и орудий было довольно проблематично. Но он старался. Легкой поступью, выйдя за ворота храма, демон огляделся по сторонам. Из общего фона выбивались два здания, равноудаленных от храма. Однако достаточно было просто подумать о том, что он хочет оказаться рядом с ними. И нога уже касалась порога. Мгновенное перемещение в нужную точку. Что может быть лучше? Ответ на незаданный вопрос пришел сам собой. Размеренная спокойная жизнь. Через стены здания он сумел разглядеть, что делают четверо его братьев. Хотя, если быть более точным, два брата и две сестры. Они старательно изображали себя обычных людей, готовили еду, читали бумажные книги, мастерили. Свет. Да, их мир был сейчас более реален, чем до теракта, когда люди только и делали, что торчали в сети, общаясь и смотря видео а Вот только нужно было учитывать, что они полностью и безоговорочно находятся в виртуале. «Что ж», — вздохнул демон, — «приступим». Дверь отворилась перед ним, стоило сделать шаг вперед, и вот он уже у первой квартиры обособлено локации в которой обитает разум и виртуальная проекция одного из мастеров. Собравшись с мыслями, он постучал. Сначала с той стороны ничего не происходило но вскоре раздались мерные шаркающие шаги. «Кто там?» – удивленно спросил недоверчивый женский голос. «Это отец Сергий из Храма Разума», – представился творец. Почему-то ему показалось, что так ответить в текущих обстоятельствах лучше всего. «Простите, я не понимаю. Что вам нужно?» а «Вы верите в силу света?» – спросил сияющий, понимая всю комичность ситуации. Ну, да, наверное. А что? Много ли света в вашей жизни? Виден ли ваш путь? О, ну я не знаю. Я довольна тем, что происходит. У меня все в порядке, если вы, конечно, об этом. Осознаете ли вы, где находитесь? Тьма окружает вас со всех сторон, и только свет способен защитить и уберечь ваше разум и тело. А ну, знаете, это уже бред. «Я у себя дома в квартире, и никакая, как вы там выражаетесь, тьма, не способна мне навредить». В голосе женщины было столько убежденности в собственной правоте, что Сергий невольно стушевался. Понятно, что она не права, но неужели она настолько оторвана от реальности, что не готова даже признавать это? Мельком взглянув на характеристики собеседницы, он отметил не самый высокий уровень интеллекта на пределе для взятия второго уровня мастера. Всего 140. Одним очком меньше, и она бы не смогла поднять нужный навык. Возможно, проблема с ее восприятием была именно в этом, хотя, может, и на четвертом уровне навыка цельного, которые при нормальном сечении обстоятельств брали только после двух сотен инты. Раз так, то сестру могли захватить прошлые воспоминания, подкрепленные декорациями виртуального мира. Что это? Просчет разума или одно из его прямых намерений? Отрывая кибера от созданной для нее локации, поступает ли он против света? Отбросить шелуху «я» ей свет, а значит, мое видение верное, и это лишь испытание на моем пути, ведущем к спасению всех киберов. «Давно ли ты была в храме?» — молилась за родных и близких, за собственную бессмертную душу. «Слушайте». «Я не знаю, чего вы ко мне пристали. Идите своей дорогой, иначе я вызову полицию». «Прости, сестра», — чуть сдал демон. Последняя фраза могла решить все. «Нужно проанализировать, что он знает. У нее 22 уровень, завышенные параметры интеллекта и взятые навыки. Нет боевого уклона, так что, возможно, она получила свои параметры под присмотром одного из светочей. Нет, все не то». Он мыслит слишком прямолинейно. «Кто перед ним?» – очевидный ответ – запутавшаяся сестра. Но ответ верный для реальности. Она же пребывает в счастливом неведении. Значит, нужно подойти к проблеме с другой стороны. Отбросить все параметры и взять те, которые являются несущественными. Она женщина. Довольно привлекательная, хотя и не в его вкусе. Шатенка. Слегка за тридцать. Хотя, может, и старше, но хорошо сохранилась – Живет одна в двухкомнатной квартире. а Внутри нет ее фотографий с мужчинами. Значит, она либо не помнит о таких отношениях, либо никогда в них не состояла. Что вряд ли. Значит, есть еще один вариант. Она просто не хочет их вспоминать. А раз так, то они, скорее всего, травмирующие. Возраст, история, что-то он упускает. Хорошо, хоть его сил достаточно, чтобы видеть окружение даже сквозь стены, выстроенные ее сознанием. Книжные полки, кровать, проектор, диванчик, аккуратная кухня, спальня. Взгляд проходит почти не цепляясь за детали, которых в разы больше, чем у егеря. Все же и навык цельного у нее больше. Пробежавшись по картинам на стенах, по безделушкам в шкафах и мебели, он понял, что квартира находится в идеальном состоянии. Ни пыли, ни грязи. Хотя, может, это были и условности виртуальности. а Возможно, так выражался характер женщины. Вот только из образа резко выбивалась коробка, засунутая под диван, большая с аккуратным одноцветным рисунком на боку. Скорее, даже схемой. Демон прогнал ее по базе данных и с удивлением понял, что аналоги не подпадают под общее определение. Какая-то мебель, вроде не кухонная, но уж слишком маленькая для взрослого. Детская. Маленькая. Кроватка-качалка для новорождённых. Но её не доставали и давно. «Может, вы хотите помолиться за душу вашего ребёнка?» — спросил Сергий и увидел, как сестра отшатнулась от двери, будто её ударили под дых. «Не хотите ли вы попросить у разума второго шанса, обретения потерянного, несмотря ни на что?» «Откуда? Уходите, немедленно! Я не хочу даже слышать вас!» она зарыдала садясь на пол творец мог пробиться силой выломать эту виртуальную дверь одним мысленным порывом но не делал этого сестра все твои страдания могут закончиться пусть свет не может вернуть тебе ушедшее дитя но он может освободить тебя от воспоминаний указать дорогу к будущему позволить обрести новую себя нет я не хочу разум добр Он дает каждому из нас право выбора. Шанс стать лучше, чем мы были, обрести покой через свершение. Прошу, нет. Я проведу тебя к нему, покажу настоящий мир. И пусть в первое время он может показаться тебе жестоким, именно он определяет наше будущее. Ты сможешь сама выбрать, как тебе жить дальше» а всегда оставишь в прошлом сожаление и печаль». Ответом ему были только тяжелые всхлипывания и завывания, хотя демон точно знал, что она его слышит. Позволив себе небольшую вольность в эксперименте, он потянулся к женщине мыслью и легонько провел по волосам, согрел лучами света. И, кажется, это все решило. Прошла секунда, вторая и наконец она поправила юбку и встала задержалась на несколько секунд в нерешительности но в конце концов потянулась к ручке двери и отворила заберите меня отсюда конечно это была маленькая победа совершенно не обязательно уничтожать мир киберов доказывая его нереальность можно показать выход и слегка подтолкнуть так показалось в тот момент выведя истерицу демон был неприятно поражен ее реакцией на происходящее. Женщина вздрогнула, огляделась в ужасе, поднеся к лицу ладонь. Взгляд ее постепенно заполнялся обреченностью осознания, где именно она оказалась. К ней возвращались воспоминания о произошедшем в последние месяцы. «Инна, позаботься о ней, а я пойду к следующему». «Позвольте мне отправиться с вами», — попросила хозяйка. «А ею может заняться и Жанна!» «Я не против!» Тут же кивнула оказавшаяся рядом бессмертная. «Иди ко мне, сестра! Тебе нужно успокоиться!» «Ладно, пусть будет так. Подключайся!» Подобная ситуация повторилась еще пять раз. Нужно было найти болевую точку, из-за которой братья решили отвергнуть реальность, приняв сладкую жизнь. И это были не только грехи прошлого или утерянной надежды. В двух случаях стимулом стали убийства, совершенные в момент перерождения. Но к каждому был свой ключик, чуть усиленное воспоминание, задушевная беседа, дополнительный стимул. Всего одна капля ломала сложившийся виртуальный образ. Хотя чем выше был уровень цельного и истинного «я», тем сложнее создана иллюзия жизни. Тем больше маленьких ниточек, связывающих киберы с виртуальностью. Потребовалось два часа реального времени или двое суток там, чтобы вытащить всех шестерых. При пробуждении ни один не был рад до конца. Но этого и не требовалось. Очутившись по эту сторону, они вспоминали все. Менялось само мировоззрение, их существо, душа, если угодно. «Это кошмар», — сухо заметил последний мастер, вставая с кровати. «Но тот кошмар был хуже». Вечное забвение, повторяющееся раз за разом на протяжении бесконечного количества циклов. «Что ты имеешь в виду, брат?» «Я вспомнил. Оно не только то, что происходило на самом деле, и еще и то, что происходило раньше, около месяца назад. До этого я будто не существовал. Каждые два дня моя жизнь начиналась с чистого листа». «Уверен?» «Первый раз о таком слышу?» «Да, на сто процентов. Не знаю, почему я это помню». «Все просто. У тебя больше всех интеллекта и застрявших», — заметил Творец. «Но если то, что ты говоришь, правда, это стоит обдумать. Значит, существование Царства Света есть ошибка?» а «Может, не в самом а в администраторе, который в данный момент им управляет, — поправила его Инна. Допустить, что разум ошибся, невозможно?» «Да, тут ты, пожалуй, права. Бред» будем исходить из того что маркус неверно интерпретирует или использует правила созданные самим светом а раз так демон глубоко задумался продолжим позже сейчас когда все вернулись в строй а нужно ускорить наше приготовление к следующему этапу В ближайшее время нам будет не до царства света а мы должны как можно сильнее укрепить рубежи — Я предлагаю использовать естественные преграды и соорудить оборонительный вал вокруг завода, — сказала Жанна, стоявшая до этого молча. — Это не слишком затратно по ресурсам, достаточно только отремонтировать экскаватор. — Если бы мы сражались против толпы братьев, думаю, твое предложение было бы логичным, — отрицательно покачал головой демон. — Но в данном случае мы просто сами вырыем им укрепления, которое они позже используют против нас. «Нет, вариант не подходит. Мы должны быть впереди них, максимально использовать технологическое преимущество». «Тогда, может, восстановим танк, что уничтожили в прошлый заход?» «А вот это дельное предложение. Правда, весь он нам не нужен. Достаточно будет необитаемой башни с рельсовым орудием. Насколько я помню, она не так сильно пострадала, как водительский модуль». Инна, собери мастеров, возьми несколько силачей и соорудите долговременную оборонительную точку. Не идите через все здание, лучше обогнуть по дуге. Спасибо за напоминание. Повелитель, но я и так никогда не забуду полученных повреждений. оно ну вот и отлично. Так ты и себе жизнь сохранишь и другим. Доступ к тому цеху нам обязательно понадобится, но позже, когда я буду готов. Можешь идти». «А чем же тогда займетесь вы, господин? Неужели не хотите принять участие в восстановлении орудий для обороны?» «Там и вы справитесь, я уверен. Передо мной же сейчас стоит несколько более сложная проблема». А договаривать Творец не стал, махнув девушке на прощание. Он, безусловно, не врал и не о недоговаривал, и то лишь потому, что задача была воистину титаническая. Перекроить все устройство и порядок в боях между людьми и киберами. В данный момент более технологически развитые и приближенные к идеалу братья и сестры были низвергнуты до уровня животных и средневековых ратников, и даже простое добавление рукотворной брони давало им бонус к выживанию. Но этого недостаточно. Они должны принять свою природу, вооружение и снаряжение должны пойти вслед за телом. Скольких военных ему удалось уничтожить с помощью одной только плазменной пушки? Что будет, если каждому стрелку выдать вместо старомодных пулевых винтовок и автоматов по рельсовому орудию, пробивающему любую броню? Полное и безоговорочное доминирование на поле боя. Вот к чему они должны стремиться. И если раньше они были ограничены источником энергии, то теперь стоило только раздобыть себе реактор, они смогут абсолютно не заботиться о такой ерунде. Останется самая малость проникнуть в царство света, найти безымянного, неопределившегося царя и выяснить у него схему постройки тех шаров, что стоят в подвалах теплых домов. Демон колебался, риск все еще был слишком велик, и потому он решил подождать, когда минет четный час и пройдут минуты яростного контроля». По логике, в это время влияние Маркуса должно быть наименьшим, ведь он явно уставал после очищения памяти сотням тысяч киберов одновременно. но по крайней мере, в этом была задумка. Чтобы не терять времени даром, демон погрузился в собственную локальную базу и принялся мастерить из подручных материалов простейшее реальное орудие. Два идущих параллельно проводника, а лучше, конечно, сверхпроводника. Благо, принтеры позволяют делать многослойные атомарные сплавы, конденсаторы предельной возможной допустимой мощности. Аккумулятор такой, что хватило хотя бы на 30 выстрелов. Раз за разом, перебирая конструкцию, творец понял, что не способен воссоздать столь же сложный и слаженный механизм, что заложил в его тело разум. Не было ни деталей, ни оборудования, ни достаточного количества природных ресурсов. нет Собирая вручную с помощью собственных нанятых, он мог добиться приблизительно такого же качества. А может, с помощью и нонопринтера, стоящего в соседнем зале, тоже. А вот только остается вопрос количества. С другой стороны, один-единственный боевой доспех класса «Титан», который пришел в прошлый раз на завод, не оставил им и шанса. Многослойная броня, скорострельное мощное орудие, Глушилка на спине. Этот монстр не только потрепал нервы, но и одержал сокрушительную победу. Значит, можно и нужно исходить не из количества. Оно и так является их неотъемлемым преимуществом. Нужно сразу переходить к качественному скачку. Два, три, да хотя бы один гигант. И тогда они уже смогут переломить ход боя, перестанут прятаться от допотопных БТРов и танков, А о стрелковом оружии противника вообще можно будет забыть. Схемы боевых доспехов командирского класса уже мелькали у него перед глазами. Почти все они были доступны для создания имеющимися силами. Единственное, что в корне не устраивало Творца, — время постройки. Три дня, при самом благоприятном исходе. Слишком сложная конструкция. Возможные адаптеры, встроенные компьютеры, стабилизаторы — И так далее, и тому подобное. С другой стороны, а зачем ему все это? Можно же пойти совсем по другому пути? Они сами машины. Неужели его мозг, справляющийся с контролем над сотнями тысяч наномашин, не сможет разобраться с вычислениями для боевого доспеха? Да даже кука на это хватит. Можно будет передать управление вторичными функциями. «Хозяин, очнитесь быстрее!» «Что такое?» — спросил недовольный демон, разрабатывавший собственную схему боевых доспехов для киберов. «Каннибалы! Небольшое войско! Около ста единиц! Идут с юга!»